Глава одиннадцатая Едва забрежил рассвет, как я собралась бежать на поиски Василисы. Мне кажется, я и не спала вовсе, все думала, с чего начну разговор с врачливой ведьмой, как буду умолять ее помочь. Встав с кровати, столкнулась с вечной проблемой. Что надеть? Только тут она воспринималась буквально. Лемех, как всегда, не потрудился приготовить платье заранее, да и ночь выдалась нелегкая. Пришлось мне идти на поклон этого противного горгулье, чтобы потребовать одежду. Жилище Лемеха, еще когда в первый раз посетила его, поразило аскетичностью. Наверное, так выглядят келья монахов. Узкая комнатушка, не больше пяти квадратных метров. Из мебели только кровать, выструганный из дерева и ничем не обработанный стол и одинокая табуретка возле стены. А еще миниатюрный комод, что примостился за дверью и сразу не бросался в глаза. Интересно, что он там хранит. Горгулья спал поверх одеяла и громко храпел. Бедняга вымотался пойти за ночь, нянчись со мной. Но и не разбудить его я тоже не могла. Тихонько приблизилась к кровати и коснулась плеча лемеха. Моментально оказалась на полу, сметенная небольшим ураганом. Вот уж не думала, что горгульи именно так пробуждаются. Еще даже не открыв глаза, Лемех взмыл в воздух и принялся кружить под потолком. Правда, кружить громко сказано. Скорее крутиться на одном месте, задевая крыльями стены. При этом он страшно щелкал языком, словно пытался заговорить и никак не мог. «Лемех! Лемех!» Аккуратно позвала я, на всякий случай посильнее вжавшись в угол. «Кто тут?» Прорычал он, и прозвучало это по-настоящему страшно. «Я!» – испуганно пескнула я и встретилась взглядом с, с налитыми кровью неестественно выпученными глазами горгулья. Превращение не заставило себя ждать, как только в его глазах промелькнуло узнавание. Лемех моментально спланировал вниз и приземлился рядом со мной на корточке. «Ты хоть понимаешь, что я мог тебя убить?» Потрясенно заглянул он мне в глаза. «Нет!» — снова пискнула. На этот раз меня напугала возможная перспектива. «Что ты тут делаешь в такую рань?» «Мне нужно платье!» — постаралась храбро ответить. Но писк получился разве что чуть более громкий. «Сейчас?» «Именно!» Я поняла, что в такой позе не могу выглядеть убедительной и решительно поднялась с пола. Я должна сейчас же найти Василису. А вот и нет. Тоже выпрямился Лемех. Васьки сейчас тут нет. Вернется не раньше, чем через час. Так что ты вполне успеешь принять релаксационную ванну, которую я вчера для тебя запланировал. И позавтракать тоже успеешь. Через час. Долго. Послушай, еще совсем рано. Вкратчиво произнес Лемех, беря меня за руку и подводя к двери. «Иди в комнату и жди меня. Я быстро». За дверью меня уже ждал другой горгулья, имени которого я к своему стыду снова не помнила. Лишь заставила себя вымученно улыбнуться, проходя мимо него и шествуя в покое под его конвоем, ну или с эскортом. Вот это оперативность! Если бы в жизни все так же было налажено, то, наверное, кругом бы царил идеальный порядок, и жить стало бы скучно. А тут я уже привыкла к чудесам и даже не удивилась, застав в комнате отряд моих верных слуг и источающий ароматный пар традиционную утреннюю лохань, в неестественно раннее время. К приходу Лемиха я уже не сопротивлялась установленным порядкам, а вовсю наслаждалась купанием. В этот раз горгульи превзошли себя и добавили в воду лепестки роз. Чувствовала себя клеопатрой, не иначе. Неизвестно почему, но такая забота была приятна. После купания не последовало процедура облачения в платье. Вместо этого по распоряжению лемеха в комнату вкатили длинный стол наподобие массажных кушеток. А это зачем? – удивилась я. Это было что-то новенькое. Я взял на себя смелость, и пригласил мадам Сильвию. Поклонился Лемех, как делал всегда, когда отвечал на мои вопросы. «А кто это?» «Я по-прежнему сидела на кровати в одном полотенце, а мои горгульи заносили в комнату вазоны с разноцветными розами и расставляли их вокруг кушетки». «Это великая целительница душ», — важно произнес Лемих, показывая, куда ставить очередную вазу. «В мастерстве она превзошла даже Джуди». Ей нет равных во всем царстве часы приема у нее расписаны на год вперед, но мне она сделала исключение и уже идет сюда. Но зачем? я скромно решил, что на тебя свалилось слишком много потрясений в последнее время покраснел он или мне кажется, нужно восстановить душевное равновесие и упорядочить мысли. Ну что ж «Наверное, мне это действительно нужно». Нервозность зашкаливала. Я ее чувствовала всегда. Именно она мешала мне спать нормально. А днем она рождала в душе гаденькое чувство, что можно что-то сделать, а я упорно бездействую. Из-за этого чувства я не могла сосредоточиться ни на чем, постепенно погружалась в себя и принималась там копаться, словно рассчитывала найти что-то важное. И началось это не вчера, когда Фёдор принес плохие известия, а гораздо раньше, едва ли не с момента моего попадания сюда. Когда дверь распахнулась, и горгульи склонились в низком поклоне, я тоже невольно встала с кровати, придерживая полотенце. В комнату вкатилась очень крупная и тучная горгулья. Лемех по сравнению с ней казался ребенком. Даже не знала, что среди них такие бывают. И эта горгулья была первой, кого я видела в одежде. На мадам Сильви был надет длинный в пол синий халат с кокетливым цветастым фартуком, каким украшают себя на кухне домохозяйки. «Почему еще не на столе?» — вместо приветствия произнесла она хорошо поставленным голосом оперной певицы. «Тут же мои горгульи меня размотали из полотенца, водрузили на стол и с головой накрыли простыней. Как в морге». Мелькнула совершенно шальная мысль. А потом и вовсе зародились подозрения в намечающемся препарировании. Э, э, да тут случай, я смотрю, запущенный, услышала я голос мадам Сильвии. Твоя фантазия работает неправильно. Не те книжки в детстве читала. Дай угадаю, Кинг любимый писатель. Надо же, такого от Гаргульи я точно не ожидала и она совершенно права. В подростковом возрасте я кингом зачитывалась. Фантазия дана человеку, чтобы рождать в душе приятный трепет, раскрывать ее для прекрасного и неизведанного. Это та часть разума, куда вход постороннему закрыт, где, возможно, все. Иллюзии в голове рождаясь, «Добавляют по кирпичику в строение внутреннего мира человека, который у каждого индивидуален. И негативу там нет места. Его нужно выгонять из подсознания». Мадам Сильвия продолжала что-то говорить, а я с удивлением прислушивалась к собственному организму и ощущениям. Она даже не дотрагивалась до меня, а я чувствовала, как тело обволакивает приятное тепло и сразу в нескольких точках не сильно покалывает, как на процедуре иглоукалывания. Настроение улучшалось, как от выпитого вина, только хмельного тумана в голове и в помине не было. Откуда-то появилась радость жизни, осознание того, что не просто так я народилась на этот свет, что должна ценить каждый прожитый миг. В душе рождалась эйфория, хотелось избежать и совершить какой-нибудь подвиг. «Удивительный человек!» снова пробормотала мадам Сильвия. «Ты соткана из крайностей, и это здорово мешает тебе жить. Нужно уметь сглаживать грани, делать их более обтекаемыми. Ты должна научиться видеть не только яркие цвета жизни, но и все подоттенки, которых великое множество. Мое тело уже будто все было охвачено огнем, но боли не чувствовала, как и стола под собой. Казалось, что я парю в воздухе над ярким пламенем, которое выжигает во мне все ненужное. Все закончилось мгновенно. Жар спал разом, словно его затушили холодной водой. Я снова почувствовала под собой твердую поверхность, а с моего лица сняли занавес. И тут же я увидела мудрые и показавшиеся мне очень старыми глаза Гаргульи. «Ты не пустила меня в свое сердце. Очень тихо, чтобы слышала только я», — произнесла мадам Сильвия. «Оно у тебя наглухо закрыто от постороннего вмешательства. Но и оно же самое уязвимое место. Впереди тебя ждут испытания». Но преодолевать их тебе придется самой. В сердечных вопросах ты воин-одиночка. Хочу дать тебе один совет. Никогда не бросайся в любовный омут с головой. Именно там тебя и подстерегают опасности. Всегда прежде советуйся с разумом. Он у тебя светлый, а сейчас еще и незамутненный. Гаргулья выпрямилась и обратилась к лемеху, который стоял рядом с кушеткой по струнке и, казалось, даже дышать боялся. А еще ловил каждое слово мадам, даже ушами смешно прядал. Но от него у меня тайны не было, ну, разве что чуть-чуть. Странно, но этого горголью я считала почти что родственником и даже испытывала к нему дочерние чувства. «Сеанс нужно повторить». «Сама приду, когда наступит время», — пропела мадам Сильвия и, важно, выплыла из комнаты. Разыскивать Василису мне не пришлось. В тот момент, когда с трудом, переставляя ноги от обжорства, я ввалилась в комнату, она как раз переступила порог с противоположной стороны. «Миленько у тебя тут», — огляделась ведьма. «Даже слишком», — добавила, скривившись. «Пошли, что ли?» По дороге Василиса рассказала, что нашла отличное место для занятий. «Беседка эта стоит в заброшенной части сада. Туда почти никто не забредает. Правда, там полно ядовитой гадости, но ты, главное, руками ничего не трогай. Сами они не потянутся, я им запретила». Совершенно не понимала, о чем она говорит, пока мы не прибыли на место. Оказывается, заброшенность сада проявлялась в том, что растения, которые в нормальном состоянии, сохраняют неподвижность, тут жили самостоятельной жизнью. А точнее, вытворяли, что хотели. Пока мы двигались по узкому коридору из зелени к маячившей вдалеке беседке, мне разве что кукиши в нос не совали. То огромный синий цветок на длинной лиане выскочит на дорожку и примется танцевать перед нами». То желтые бутончики начинают перемигиваться в тени деревьев и хихикать, а то и вовсе пестики высовывать на манер языков. А одно растение даже сотворило на меня карикатуру из листьев и стеблей и смешно припрыгивало передо мной, подражая моей походке. «Не обращай внимания!» — отмахнулась Василиса. «Это всего лишь шалости! Обидеть тебя не посмеют, а то химеру на вас натравлю!» Грозно прикрикнула она, глядя куда-то в чащу. Эффект это произвело молниеносный. На короткий промежуток времени все затихло, но, правда, на очень короткий. Я даже не выдержала и рассмеялась, когда все вокруг заплясало и задурачилось с удвоенной скоростью. «Вот же сплюнула Василиса. «Совсем от них спасу нет. Не дают насладиться уединением» а мне даже нравилось подобное веселье. Но и о предупреждении Василисы ничего не трогать руками я не забывала. В беседке оказалось на удивление тихо и спокойно. Сквозь частые прутья, которые сплетались в причудливый узор, похожий на кружево, не пыталось проникнуть ни одно растение. Да и оплетена беседка была усыпанными мелкими белыми цветочками, лианами, очень густо. «Это бисеринка», — кивнула Василиса на вьющиеся растения. — Она только с виду такая скромная и спокойная. Но злить ее не советую. И тут она на нашей стороне. Я попросила ее быть стражником и не разрешать мешать нам. Мне захотелось потрогать малюсенькие цветочки размером с крупный бисер. Но сделать этого не рискнула, испугавшись какого-нибудь удушья или еще чего похуже. — Итак... «С чего бы нам начать?» — задумчиво проговорила Василиса, разглядывая меня. «С моей просьбы!» — храбро выпалила я, решив сразу перейти к делу. «Вот нутром чуяла, что задумала ты что-то!» — усмехнулась ведьма. «Что за просьба?» Я, вкратце стараясь отключить эмоции, рассказала ей о своей беде. Готова была бухнуться в ноги и молить о помощи, но Василиса неожиданно легко согласилась. А чего же не помочь? Помогу. А когда? Аккуратно уточнила я. Да прямо сейчас и отправлюсь. Где, говоришь, твой отец? В какой больнице? Я серьезно запаниковала. Этого-то я как раз и не знала. Не беда. Найду по запаху. С этими словами Василиса больно выдернула у меня несколько волосков и спрятала их себе за пазуху надеюсь ты понимаешь что не за просто так я помогаю тебе вкрадчиво спросила василиса не понимаю А чего тебе непонятно прищурилась василиса услуга за услугу и что должна буду сделать я наконец-то дошло до меня сначала скажи готова ли ты оказать мне услугу взамен готова «Конечно, я готова сделать все, что угодно, лишь бы спасти моего отца». Да и интуиция подсказывала, что ничего невозможного ведьма от меня не потребует. Да что уж там, я готова была даже с жизнью расстаться ради такого. «Ты должна будешь отправиться со мной на шабаш. Через три дня выйдет кровавая луна. Такое случается раз в столетие. Только в эту ночь мы можем использовать одно заклинание». «На этот раз нам нужна неискушенная душа, желательно человеческая, чтобы кое-что проверить. Лучше тебя никто не сгодится на эту роль. Да и пойти с нами ты должна по доброй воле. И ты дала обещание, которое мы скрепили кровью». Василиса обхватила мое запястье и показала на почти затянувшуюся, но все еще свежую ранку. Когда она появилась? Я ровным счетом ничего не почувствовала. Точно такая же ранка была на ее запястье. Чудеса, да и только. — Теперь ты не можешь забрать слово назад, — победоносно закончила она. — А вы? — Да не боись, вылечу я твоего отца. Здоровее здорового будет. Вот сиди тут и жди меня. Я мигом. Раздался негромкий хлопок, и Василиса исчезла в густом сером облаке дыма до такого едкого, что я закашлялась и долго не могла успокоиться. «Тьфу ты! Устроила тут дымовуху!» — донесся до меня смутно знакомый голос, но обладателя его я не могла рассмотреть из-за все еще висящего в воздухе дыма и застилающих глаза слез. Напрасно Василиса надеялась, что спрятала меня от посторонних глаз. Кто-то особо дотошный нашел меня и здесь. Вскоре я его и самого увидела. Из дыма Вынурнула высокая фигура Арктия. Я особо не удивилась его появлению. Даже немного обрадовалась, сидеть тут одной было страшновато. Все утро ищу тебя, плюхнулся вампир рядом на скамейку. Иду на запах, растянул он губы в улыбке и шумно втянул воздух, наклоняясь к моему лицу так близко, что невольно отпрянула. Все же он красив, должна была признать. Необычен, даже экзотичен, но чертовски хорош. И одевается со вкусом, как самый настоящий франт века этак 18-го. Штанишки-галифе, атласные отвороты и манжеты, кружевной платок выглядывает из кармана. А его прозрачные глаза с затаённым внутри красным цветом пронзали взглядом насквозь, заглядывали в самую душу. И даже синюшняя бледность не портит, а лишь добавляет очарование облику вампира. «Нравлюсь!» — Плотоядно улыбнулся он. Мигом слетело очарование, и я поняла, что этот кровосос бессовестно гипнотизирует меня, старается всеми силами понравиться. «Еще чего!» — отвернулась я и принялась рассматривать плетущиеся по беседке растения. «Зачем искал?» Вообще-то мне полагалось поблагодарить его. Все же ночью он меня спас от... Сама не знаю чего. Но что-то подсказывало, что обнаружив меня кто-то за дверью, проблем бы только прибавилось. Соскучился, — осклабился вампир. А если серьезно? Сурово взглянула я на его смеющееся лицо. Еще хотел спросить, что такого ты сделала Ольге, что она объявила на тебя охоту, и теперь только и мечтает, что украсить тобой свой фонтан. Вот тут я чуть не свалилась с лавки, да и глаза Арктии перестали смеяться. Как-то в раз он превратился в очень серьезного, и мне даже подумалось, что вампир гораздо умнее и сообразительнее, чем хочет казаться. Ночью она учуяла твой запах. Как видишь, не я один так реагирую на него». Он снова приблизил свое лицо к моему, обдавая щеку и шею ледяным дыханием. «Если бы не повелитель, то Лемех не успел бы тебя довести до покоя Асмодея. Благо, туда она не может сунуться. Но есть много других мест, где ей ничто не помешает пролить на тебя свет. Так что ты ей сделала?» – спрашиваю еще раз. Пришлось мне рассказать ему, как забрела на территорию Химеры и только чудом спаслась. «Почему-то я даже не удивлен», — задумчиво разглядывал меня Арктий. «Должен предупредить тебя. Днем тебе опасность не угрожает, если, конечно, снова не решишь сходить к ней в гости. А вот ночью советую не высовываться с территории демона. В любом другом месте она моментально учует тебя». «А зачем ты это делаешь?» Решила спросить я больше для того, чтобы отвлечься от грустных мыслей, чем из любопытства. «Чтобы и дальше иметь возможность целовать тебя». С этими словами он припал к моим губам, и я, как и в прошлый раз, совершенно обалдев, с чувством ответила на его поцелуй. «Чую ведьмин дух!» — нехотя прервал поцелуй Арктий и повел носом в сторону. «Пока, красавица!» Быстро чмокнул все еще обалдевшую меня в щеку. «Не хочу встречаться с этой злюкой, а за тобой буду приглядывать». Только что еще сидел рядом, как его словно ветром сдуло. Только легкий холодок напоминал о недавнем присутствии вампира. А еще губы горели, как в адском пламени. И сама себя ненавидела, что второй раз не смогла правильно сориентироваться и врезать ему по наглой вампирской роже, вместо того, чтобы отвечать на поцелуй. И где-то в глубине души теплился приятный огонек, в котором я даже самой себе не смела признаться. Этот огонек говорил, что поцелуи вампира пришлись мне по вкусу. И все равно это ничего не меняет. Он кровосос, и этим все сказано. «И чего это с тобой?» – перила в меня внимательный взгляд Василиса. «Чего сидишь вся красная, а кемайская роза?» «Нормальная», — прижала я руки к пылающим щекам. «Ничего и не красная». Но ведьма меня уже не слушала, а к чему-то принюхивалась. «Как мне надоели эти нюхачи со своим обостренным обонянием!» «Так-так-так», — так". красноглазого привечала, — усмехнулась она. «Не советую, детка, связываться с ним. Он ни одной юбки не пропускает». «Да ни с кем я не связываюсь», — вспылила я. «Он предупредить меня пришел», — сказала и тут же сообразила, что Василиса-то про мою ночную вылазку не в курсе. Ну и, естественно, та от меня уже не отстала. Пришлось выложить ей все, как на духу. «Дело дрянь», — подвела она черту, молча выслушав мой короткий рассказ. «Значит так, начать нам нужно с маскирующего заклинания».